Мне запрещено курить мою трубочку. Сегодня я в первый раз жалею об этом. Ведь я мог бы выпустить навстречу дыму твоей Портагас Аминентес дым из моей трубки, набитой черным табачком. Говоря ясно и недвусмысленно, можешь поцеловать меня в... Фемеля я тебе все равно не продам. Пусть. Пусть спокойно играет себе с половины десятого до одиннадцати в бильярд. Хотя я лично нашел бы для него более подходящие занятия, а именно сидеть на твоем месте в министерстве. Или же делать то, что он делал в юности, бросать бомбы, чтобы у таких мерзавцев, как ты, земля горела под ногами. Но если он хочет играть в бильярд... С половины десятого до одиннадцати. Пожалуйста, путь себе играют На то я здесь и поставлен, чтобы никто не мешал ему. Это моя обязанность. А теперь можешь забрать свои деньги и идти. Проваливай. А если ты положишь еще бумажку, пеняй на себя». Мне приходилось глотать бестактности и с терпеливым видом сносить человеческую глупость. В эту книгу я записывал нарушителей супружеской верности и эротоманов, не раз отшивал я обезумевших жен и рогоносцев, но, пожалуйста, не думай что я был создан для такой участи. Я всегда был порядочным малым и, конечно, прислуживал во время мессы так же, как и ты, а в певческом «Феррейне» распевал песни во славу отца Колпинга и святого Алоизия. Колпинг, Адольф. 1813-1865. Немецкий католический теолог, общественный деятель, основатель, 1846 год, католических объединений ремесленной молодежи, преследовавших цели воспитания подростков в христианском духе и оказания взаимопомощи в решении повседневных проблем ныне входит в крупную международную организацию с центром в Кёльне. У Бёля фигура отца Колпинга несет важную смысловую нагрузку, воплощает собой живой пример истинного пастыря молодежи и одновременно пример человека, сумевшего практически следовать основополагающим принципам христианской этики. В противоположность... Морально об откротившемся церкви и школе. Институционально виновных по Бёллю в том, что в Германии середины XX века выросло целое заблудшее поколение, которое никто не пас. Святой Алоизий Алоизий Луиджи Гонзага 1568-1591 Итальянский монах и иезуит. Во время чумы в Риме ухаживал за больными и, заразившись от них, умер в возрасте 23 лет. Покровитель учащейся католической молодежи. К двадцати годам я уже шесть лет прослужил в этом заведении. И если я не потерял веру в человеческий род то лишь потому, что на свете есть несколько таких людей, как молодой Фемель и его мать. Забирай свои деньги, вы изо рта сигару и поклонись мне повежливей, ведь я уже старый человек и видел на своем веку столько пороков, сколько тебе и во сне не снилось. Пусть бой подержат тебе вращающуюся дверь и убирайся. — Я не ослышался. — Ты хочешь поговорить с директором? Тут посетитель побагровел, а потом посинел от злости. — Черт побери! Неужели я опять подумал вслух? И, возможно, даже обратился к тебе на «ты». Разумеется, это никуда не годится. Я совершил непростительную ошибку, потому что с такими людьми, как вы... Я не бываю на «ты». — Как я смею? — Ну что ж, я старик, мне уже под семьдесят, —